Руслан. Поначалу идея Светы показалась ему глупой. Женщина, да еще и чуть старше него самого, из среднего класса, какая-то там бывшая училка, да еще и художница. Наверняка какая-нибудь зануда с гулькой на затылке, серая мышка. И к тому же дамочка не от мира сего, в не пойми какой одежде, с нездешним одухотворенным взглядом и совершенно неухоженным видом. Руслан пришел навстречу нехотя и спрятался в потайном кабинете ресторана, куда транслировалось видео со всех камер. Он как раз лениво попивал крепкий горячий кофе, когда в нужном месте появилась Светка. И, как обычно, в кричащем прикиде. В желтом облегающем платье с глубоким декольте и на традиционных шпильках. Вся из себя, как обычно, виляет бедрами, поводит плечом. Руслан усмехнулся. Но обычная спортивная фигура. Чем тут хвастаться? Ни тебе талии толком, ни попы. Он на секунду отвернулся, повернулся обратно и в горле пересохло. Рядом со Светкой присаживалась куколка. Так ее про себя прозвал Руслан. Среднего роста, с пышной грудью, поразительно тонкой талией, плоским животиком и округлыми ягодицами. Такие ни у какого пластического хирурга не сделаешь. Кукольное личико ее было едва подчеркнуто макияжем, а длинные волосы цвета темного шоколада рассыпались по узким плечам. И шла она, как королева, грациозно, легко, пластично. Не то чтобы Руслан изголодался по женскому вниманию, только вчера встречался с одной из своих постоянных любовниц Настей, фигуристкой, подтянутой, эффектной. Однако организм его отчетливо дал понять, что не прочь в следующий раз дойти до пика вот с этой вот цыпочкой. По возможности дойти несколько раз и вернуться в собственную спальню. Руслан оставил чашку кофе, дождался оговоренной со светкой фразы и появился на сцене.